В ответ народная печать громила паникеров. Советский Союз, окруженный с 1917 по 1922 год, коалицией 14 держав вынес освободительную войну, возродил национальные силы и опередил капиталистический мир. Пример СССР опрокидывает статистику Джесса. Надо понять, что войны бывают разные. Война против фашизма будет священной войной. Правые газеты срывая дело национальной обороны, дали заметку, лаконизм который был страшней цитат господ журналистов. «Нам сообщают, что начальник генерального штаба и командующий армией посетили президента республики и доложили ему, что Франция не готова к войне. Боевая мощь Красной армии также считается недостаточной для того, чтобы оттянуть на себя серьезные силы немцев. Даже если положиться на маловероятный нейтралитет Британии, Франции придется в одиночку биться с соединенными силами германа итальянцев. Правительство не опровергло этого измышления. Поднявшийся шум был необходим премьеру, чтобы оттянуть огласку переговоров уже начатых между Кеддоррсей и Берлином. Но на рассвете 18го сообщение об этом набиралось жирным шрифтом в типографии ямоните. Через два часа рабочий париж должен был узнать предательскую новость. Однако когда полоса была спущена в машину, Типографию заняла полиция. Набор был рассыпан. А между восемью и девятью утра над городом показалась группа стареньких кадронов единственного рабочего аэроглуба Франции в биянкуре Машины шли низко. Они едва не цеплялись за крыши домов. С улиц было видно, до чего потрепаны аэропланы. Долетев до Лувра, самолеты разошлись звездой. На головы толпы посыпались белые хлопья листовок. Французы... Вас хотят запугать, чтобы еще раз передать Францию. Готовится сделка с фашистской Германией, более позорная и страшная, чем когда-либо. Народ, стань на защиту своих прав. Помни, что с тобой Великий Советский Союз. Далее следовал текст сообщения, которое должно было появиться на первой странице «Юманите». И снова тишина охватила Париж. Было слышно, как гудят в воздухе старенькие кадроны рабочего аэроклуба. Это была тишина перед страшной грозой. Семнадцать часов, восемнадцатое августа. Гроза. Майор Павел Романович Гроза выскочил из-под душа, крепко растерся мохнатым полотенцем. Полотенце было особенное, жесткое, как терка. После него кожа горела, тело делалось свежим и молодым. Это утреннее ощущение, давно став привычным, каждый раз было приятно новым. С тех пор, как «Гроза» занялся высотной тренировкой и придерживался специального режима в распорядке своего дня, он по-новому чувствовал себя, особенно полно ощущал свое тело. Первое время было трудновато выдерживать строгое расписание, но потом оказалось, что всякую работу, отдых, сон и питание все можно точно уложить в часы и минуты. Для начала нужно было вставать с таким расчетом, чтобы с одной стороны успеть все сделать, с другой – к полетам не утомиться. Много пришлось поработать над организацией питания. Плотный утренний завтрак давал себя знать в полете болью в желудке. Гроза пробовал вовсе не есть, еще хуже. На большой высоте голод усиливался до рези. Наконец, гроза нашел верную порцию. Желудок стал вести себя отлично, и сам гроза был в полете спокоен. Часа в четыре организм снова напоминал о еде. К пяти гроза садился за стол. Вино гроза изгнал. Оно было не только лишним, но прямо вредным. Летчик проверил это на себе. Как-то с вечера выпил бутылку вина. Наутро пошел в барокамеру. На высоте ему стало не по себе. Нет-нет, дало вино. Он строжайше выдерживал режим. И вот удивительно. То, что теоретически казалось очень трудным, вести размеренную нормальную жизнь, на деле выходило не только просто, но даже приятно. Гроза начал высотную работу еще до того как на вооружение поступили нынешние машины. Приходилось драться за каждый лишний метр высоты. Теоретическим потолком истребителей были тогда 12 тысяч метров, а на деле никто больше 11,5 не выжимал. Но Гроза был уверен, что можно взять больше. Чтобы добиться своего, он хотел было сделать кое-какие переделки в своем самолете, но начальство восстало. Машина строевая и проделывать над ней опыта не полагается. Дали вместо нее Грозе сверхштатный истребитель, числившийся в части тренировочным. С этой машиной Грозе позволили проделывать что угодно. Мало-помалу он ободрал машину так, что если бы в нее кто-нибудь заглянул, не узнал бы. Начал с большого, а дошел до деталей в 20-30 граммов. Оказалось, что без большей части предметов, которые снимал Гроза, можно отлично обходиться. Казалось бы, педали, как без них летать? А Гроза эти вытащил Ручку управления наполовину отпилил, как будто даже удобнее стало. Гроза не раз удивлялся, проделывая эти опыты, почему раньше никто такими мелочами не занялся. Так, постепенно облегчая машину, Гроза довел ее до того, что без малого один скелет остался. Зато она лезла уже на 13 тысяч, то есть выше расчетного теоретического потолка. Но Грозе этого было мало. Он хорошо помнил завет — летать выше всех. Итальянцы забрались уже на 14 тысяч, за ними лезли французы. Летать выше всех. Это стало жизненной целью и смыслом существования грозы. Но как недорог был грозе каждый грамм свободного веса, опыт отучил его от экономии в одежде. Ведь гроза поставил себе задачу достичь 15 тысяч метров. Это значило, что следует приготовиться к температурам в 55-60 градусов ниже нуля. Чем выше забирался гроза, тем больше вставало перед ним трудностей. Скоро стало ясно, что тепло одеваться и обеспечить себе постоянный приток кислорода еще недостаточно. В следующей стадией освоения высоты, которую пришлось пройти грозе, были полеты в скафандре. Но все это было в прошлом. Давно уже гроза достиг 15,5 тысяч метров. Итальянцы и побившие их французы оказались за флагом. Почти полгода держателя международного рекорда оставался майор гроза пока один англичанин не набрал лишь 300 метров. Изо дня в день работал теперь «Гроза» над подготовкой к побитию рекорда англичанина. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Хотя в распоряжении «Грозы» был уже не старенький заштатный истребитель, а новый, несравненно более совершенный самолет, летчику приходилось пускаться на всякие выдумки, чтобы и тут сэкономить несколько граммов на конструкции, на оборудовании, топливе, масле. Он дошел до того, что перемонтировал даже мотор. Казалось бы, эта часть оборудования продумана в каждой детали, в ней рассчитан всякий болтик. Но и тут находились какие-то забытые мелочи, которые удавалось удалять и менять. Это давало иной раз всего 100, а то и 10 граммов экономии. Гроза за все хватался с жадностью. Наконец, высота 15800 метров мировой рекорд англичанина была достигнута. Перед переходом к следующему шагу Гроза методически, терпеливо, день за днем закреплял эту ступень, проверяя машину, оборудование и самого себя. Сегодня, 18 августа, на празднике авиации он должен в присутствии нескольких десятков тысяч людей стартовать в новый высотный полет на побитие мирового рекорда. Гроза был спокоен. Он непоколебимо верил, что поставленная перед ним задача будет выполнена. При этом он был очень далек от азарта и жажды рекордсменства. Он смотрел на это дело как на нужную повседневную работу летчика-истребителя, для которого освоение высоты также необходимо, как овладение скоростью или высший пилотаж. Он был только одним из передовых разведчиков на этом важнейшем фронте, тем, кто должен вместе с несколькими пионерами-высотниками освоить пути в верхние слои атмосферы, освоить их так, чтобы по его следам туда уверенно устремились целые патрули эскадрильи, части. По вниманию, которое уделяло его работе руководство, по заботе, окружавшей его самого, Гроза мог судить о важности задачи. Оставаясь рядовым летчиком-истребителем, он знал цену себе и своему делу. Он был доволен настоящим и спокойно смотрел в будущее, уверенный в своих силах. Гроза размешивал ложечкой остатки осевшего какао, когда в прихожей послышалось царапанье Подошел к двери и открыл ее. Взгромоздившись на игрушечный стулик раскрасневшаяся девочка пыталась дотянуться до звонка. Девочка была пухленькая, как розовая булочка. Гроза подхватила ее на руки. — Галочка, что ты здесь делаешь? — Во сколько часов ты поедешь на полет? — Через полчаса. — Ну вот, я так и знала. А мама спит и спит. — Сегодня выходной. — Папа давно уехал. Он сказал, что ты нас повезешь к аэродрому. — Тогда буди Тогда буди маму. Галочка, забыв свой стулик на площадке, побежала к соседней двери. Там жил полковник Старун, командир разведывательной части. Галочка — его дочь. В лице Галочки педантичная и не слишком общительная гроза имел страстную поклонницу. Девочка не хуже взрослых знала все, что касалось его успехов. Она почти каждый день, прежде чем лечь спать, являлась к нему с матерью своей Екатериной Ивановной узнать, как прошел день. Через полчаса, выйдя на лестницу, Гроза увидел, что Галочка терпеливо стоит в дверях. Увидев приятеля, она закричала. — Мама! Мамочка! Поехали! Несмотря на ранний час, город был праздничным. Грозе дело приходилось останавливаться на перекрестках, чтобы пропустить колонны, движущиеся к аэродрому. Прошли ос-авиахимовцы, ворошиловские стрелки. Нескончаемой полосой бело-красных маевок потянулись спортсмены. За ними девушки в голубых комбинезонах парашютисток. На плечах парашютистки пронесли загорелую товарку с лозунгом в руке «Прыгайте, девушки!». Уже на самой окраине, перед выездом из города, гроза обогнал колонну пионеров-моделистов. Маленькие модели самолетов складывались слова «Летать выше всех», «Дальше всех», «Скорее всех». Зеркальный асфальт шоссе отбрасывал блики тысяч велосипедов и автомобилей. С песнями, с музыкой город тянулся к аэродрому. Лето было в разгаре. По сине августовского неба бежали редкие разорванные облачка. Мягкое солнце ласкало мураву аэродрома. Многотысячная толпа, затаив дыхание, следила за полетами. Праздник удался. Над толпой висел несмолкаемый плеск рукоплесканий, как будто летчики, которым они предназначались, могли что-нибудь слышать сквозь рев своих моторов. Приветствия стали неистовыми, когда репродукторы возвестили что стартует для высотного полета летчик-майор Гроза. В первом ряду у белоснежной цепочки милиционеров, сидя на крыше автомобиля, била в покрасневшей ладошке галочка. «Хлопайте, хлопайте же!» — сердито кричала она соседям, опускавшим руки от усталости. Только когда белый самолет Грозы исчез из глаз, она угомонилась. Скоро послышались разочарованные вопросы. «И это все? А что же дальше? Где же высота?» «Значит, мы не увидим его на потолке?» А Гроза не замечал времени. Его внимание было приковано к приборам. Все шло отлично. Никаких новых ощущений он не ждал. Все было испытано, переиспытано. Земля давно уже превратилась в карту с потускневшими красками, подернутыми голубоватой дымкой. Редкие облачка блестели далеко внизу. Появилось обычное ощущение кривизны земной поверхности. Представление о земле как о плоскости исчезало каждый раз, когда гроза переходил за предел 12-13 тысяч метров. На высоте около 14 тысяч, когда подъем сделался уже медленным, гроза почувствовал тупую, ноющую боль. Казалось, левую ногу втиснули в очень узкий сапог с непомерно длинным голенищем. Надевая меховой чулок, гроза слишком сильно затянул ремешок. Он по собственному опыту знал, что всякая перетяжка, незаметная на земле, с высотой дает себя чувствовать очень сильно. Бывало, когда в высотный полет он ходил с очками, чуть-чуть тугая резинка на большой высоте сжимала голову железным обручем. Гроза хотела нагнуться, чтобы подвинуть ремень под скафандром, но для этого нужно было сделать значительные усилия Ткань скафандра, наполнившегося кислородом, прилипла к тесному сиденью и сделалась железно-твердой. Напрягаясь, Гроза почувствовала головокружение. решил оставить попытку, но тут же дала о себе знать нога. Нужно было выбирать. Между нестерпимой болью и головокружением, которое при малейшей неосторожности могло перейти в обморок. Это означало бы срыв полета. Приходилось помириться с болью. Но с каждой секундой она усиливалась. Грозе казалось, что нога раздулась до размеров бревна. Вот-вот лопнет кожа. стрелки альтиметра оставалось пройти еще сто метров до английского потолка, когда гроза почувствовал, что его силы в борьбе с болью истощаются. Нога горела пламя растекалось по бедру, поднимаясь все выше. Стрелка альтиметра поднималась отвратительно медленно. Она едва-едва переползла 16200 и нехотя двигалась дальше, через белые черточки делений. Казалось, она отсчитывает не десятки метров высоты, а огненной чертой отмечает все дальше и дальше проникающую боль. Если бы крик не требовал затраты энергии, гроза искал бы в нем облегчение, но и кричать было опасно. Силы нужны для управления самолетом. Машина, видимо, подходила к потолку. Все менее уверенным становился полет. Малейшее движение рулем, самое осторожное, едва заметное, заставляло самолет проваливаться. Обе ступени нагнетателя едва поддерживали работу мотора на терпимом уровне. Гроза почти обрадовался, когда, наконец, почувствовал хорошо знакомые симптомы потолка. Дальше машина не полезет. Стрелка альтиметра, вибрируя, замерла на показании 16300. Гроза с облегчением перевел самолет в планирование. Земля с нетерпением ждала его посадки. Сафар в качестве активиста аэроклуба выполнял обязанности Глашатая. Он уже не раз поднимался на вышку, чтобы успокоить зрителей, волновавшихся за невидимого грозу. Радиопередача транслировалась по всему СССР. Миллионы людей ждали результатов полета. Сафар с удовольствием объяснял, как происходит высотный полет. Он чувствовал себя именинником, точно сам был виновником торжества. Когда Сафар объявил, что видит самолет грозы, приветствия восхищенных зрителей заглушили голос репродукторов. Приземлившись, гроза не смог вылезти из машины, нога онемела, на нее нельзя было ступить. Подхваченный под руки друзьями, он помимо собственной воли оказался на вышке перед микрофоном. Сафар крикнул в микрофон через голову Грозы. — По предварительным данным, товарищ Гроза установил новый мировой рекорд высоты — 16 300 метров! Да здравствуют сталинские соколы! Зрители радостно кричали «Ура!», но все мгновенно стихло, когда Гроза заговорил. — Товарищи, сегодняшний же не полет, еще один урок нам, летчикам-высотникам. Я уже счет потерял своим полетом. Но, видимо, подлинная мудрость заложена в пословице «Век живи, век учись». Кажется, не осталось уже ничего, чего бы я не знала о высотной работе, а вот еще немножко, и сегодняшний полет был бы сорван из-за такого пустяка, как слишком туго затянутый ремешок. Правы те, кто говорит, что в нашем деле нет мелочей. Задача конструкторов — помочь нам выполнить завет нашего дорогого вождя и друга товарища Сталина — летать выше всех. В исполнении этого завета — залог победы советских истребителей над всеми, кто посмел бы посягнуть на нашу родину. У Хасана, да и в других местах, мы заставили врагов поверить в превосходство нашей техники и нашего летного искусства. Но если у них окажется короткая память, и они снова сунутся к нам, мы докажем им, что прав был товарищ Ворошилов, говоря, «Вы испробовали еще только цветики, а ягодки-то впереди». «Мы с вами, товарищи». Живем у самой границы, но это не пугает нас. Мы знаем, в тот же миг, когда фашисты посмеют нас тронуть, Красная Армия перейдет границы вражеской страны. Наша война будет самой справедливой из всех войн, какие знает человечество. Большевики не пацифисты. Мы — активные оборонцы. Наша оборона — наступление. Красная Армия ни единого часа не останется на рубежах. Она не станет топтаться на месте, а стальной лавиной ринется на территорию поджигателей войны. С того момента, как враг попытается нарушить наши границы, для нас перестанут существовать границы его страны. И первыми среди первых будут советские летчики. Слава создателю советской авиации, великому Сталину!» буре оваций потрясла воздух. Гроза подхватил галочку, вертевшуюся у его ног, и стал спускаться с трибуны. Но прежде чем он достиг земли, внезапная тишина нависла над аэродромом. Гулко, ясно. Так, чтобы было слышно дыхание диктора, репродукторы разносили над толпой. Всем, всем, всем. Сегодня, 18 августа, в 17 часов, крупные соединения германской авиации перелетели советскую границу. Противник был встречен частями наших воздушных сил. После упорного боя самолеты противника повернули обратно преследуемые нами. Народ затих. Стал ясно слышен деловитый стук лебедок, сдававших два привезных аэростата с подвешенным к ним огромным транспарантом. Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира, но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. Рев беснущегося океана был бы ничем в сравнении с могучим криком, поднявшимся над толпой. Негодование народа, призыв к борьбе, уверенность в своей силе были в этом крике. Но даже этот шум был покрыт ревом мотора. Над толпою несся истребитель. Он выделывал замысловатые фигуры, развороты. За ним тянулась струя дымного следа. Самолет развернулся, взмыл выше. Рождаясь там, где он промчался, возникло гигантское слово — «Сталин». Слово ширилось, росло. Оно пронеслось над затихшей толпой, величественно проплыло над городом и ушло в страну. Семнадцать часов сорок пять минут. Девятнадцать часов. Восемнадцатое августа. Из записок фельдмайора Бунка. Я очень хорошо помню этот момент. Время приближалось к восемнадцати часам. Генерал уявился с докладом начальник штаба. По красно вспотевшему лицу Рорбаха, начальника штаба Люфтваффе, я видел, что что-то неладно. Но услышанное мною превзошло все ожидания. Так хорошо задуманный и тщательно подготовленный удар не дал ожидаемых результатов. Я до сих пор не понимаю, как это могло произойти. Большевики встретили нас почти у границы. Самый элементарный подсчет говорит, что на обнаружение наших частей в воздухе, передачу сообщений от передовых постов к аэродромам и подъем советских самолетов, даже если бы они находились в полной боевой готовности, большевикам нужно было бы не меньше 8-12 минут. За это время наши головные части могли бы уже углубиться на 45-70 километров вглубь вражеской территории. А в действительности мы были встречены истребительными частями охранения на глубине от двух до четырех километров. Значит, когда мы подходили к границе, они были уже в воздухе и ждали нас. Они знали о нашем вылете. Значит, нас предали. Иначе это объяснить нельзя. Какой-нибудь коротковолновик-любитель сделал свое черное дело сноска. Догадка фельдмайора Бунка неверна. Налет немцев был отражен благодаря тому, что советские пограничные посты были снабжены усовершенствованными слуховыми приборами высокой чувствительности. Еще до того, как противник перелетел советскую границу, дежурные части ВВС узнали о приближении большого числа самолетов и немедленно поднялись со своих аэродромов. Имперцы обманулись во внезапности своего удара потому, что установление факта нападения и передачу тревоги к аэродромам наши пограничники и радиослужбы выполнили очень быстро. Таким образом, лишь благодаря высокой технике охранения и бдительности использовавших ее людей намерения, врага были предупреждены. Конец сноски. На этот раз мы не послали разведку, чтобы не обнаружить себя, и это погубило весь замысел. Ни одно крупное соединение бомбардировщиков, посланных для закупорки большевистских аэродромов, не достигла цели. Из 800 тысяч килограммов бомб половина была сброшена на пограничные колхозы. Вторую половину, преследуемые большевиками, бомбардировщики сбрасывали для облегчения из себя, куда попало. С удивительной последовательностью эта картина повторилась на всех трех направлениях — северо-восточном, восточном и юго-восточном. Ни одной бреши. Так тщательно разработанный план был сломан в самом начале. «Я привык видеть Бурхарда...» командующего германским воздушным флотом генерала от авиации, во всяких состояниях, но даже не подозревал, что он может так быстро менять окраску лица. Лоб его покрылся испариной, я сунулся было со стаканом воды, но Бурхардт ошвырнул его. По окончании доклада Рорбаха-Бурхардт, не оборачиваясь, крикнул. «Приказ!» Я едва успел стенографировать. «Всем соединением, входящим в первый эшелон второй волны!» — Быть готовыми к вылету в 21 час сегодня, 18 августа. В воздух вывести 900 бомбардировочных машин со всеми сопровождающими частями. Бурхард на минуту задумался и решительно продолжал. — Третьей сводной эскадре быть готовой к вылету в 22 часа. Здесь его перебил Рорбах. — Сроки готовности должны быть пересмотрены. Противник может нас опередить. Мы уже убедились, что Стахановский... Но Бурхард не стал слушать. Он бросил взгляд на часы. Я даю вам меньше трех часов, чтобы подготовить к вылету тысячу пятьсот тяжелых машин. Обогнать нас не могут, это выше человеческих сил. Рорбах заметил. — Мы имеем дело с большевиками. Бурхард сказал уже совсем неприязненно. — У вас есть основания думать, что я ошибаюсь? — Здравый рассудок, ваше превосходительство. — Генерал, я прошу оснований. Понимаете, оснований. Разведка дала что-нибудь новое? — Воздушная разведка прилагает все усилия к выяснению обстановки, но несет напрасные жертвы. Проникнуть в расположение противника не удается. Агентурная разведка работу почти прекратила. Бурхард раздраженно перебил. — Значит, ничего нового? Реальным остается только их план развертывания, лежащий перед нами? — Тогда я все-таки предпочитаю ночь. Сравните сроки, и вы увидите, что они не успеют подняться в воздух, как будут стерты с лица земли. Упрямо повторил он и продолжал диктовать. Рорбах стоял на своем. Сроки вылета должны быть сокращены. Бурхард диктовал, не слушая его. Когда проект приказа был готов, Бурхард связался как по прямому проводу со ставкой фюрера. Фюрер не подошел к аппарату. Бурхард доложил свой проект о возражение Рорбаха дежурному генерал-квартирмейстеру. Старик нервничал в течение тех пятнадцати минут, что длились размышления ставки. Через четверть часа пришел ответ. Приказ утверждается с перенесением всех сроков на один час раньше. Это было некоторой уступкой авторитету Рорбаха, хотя и значительно меньшей, чем он хотел. По плану внезапного нападения на Советский Союз, общая задача германских воздушных сил сводилась к нанесению ошеломляющего удара на трех направлениях – Смоленском, Минском и Киевском. Операцию на севере, против Ленинграда, пришлось задержать вследствие неполной готовности флота. Операция на южном направлении, Одесса, была отложена из-за необходимости сосредоточения максимальных сил на главных фронтах. Ударным направлением, порученным особому вниманию воздушной армии, было юго-восточное. Главным объектом удара наземных войск был здесь Киев. К поддержанию этого броска армии вторжения генерала Шверера и сводились действия воздушных сил. Однако неудавшаяся внезапность налета обоих эшелонов первой волны смешала наши карты. Теперь Бурхарду было предложено во что бы то ни стало парализовать действия советской авиации на киевском направлении и сосредоточить все усилия бомбардировочной авиации на советских коммуникациях, чтобы задержать сосредоточение там наземных сил Красной Армии. К этому в основном и сводились указания Бурхарда, данные Рорбаху. В заключении Бурхард приказал. К полуночи вы разрабатываете точное задание по бомбардировке наиболее крупных населенных пунктов в пограничной зоне Ленинграда, Минска и Киева. Начальник штаба еще раз нерешительно сказал. — Сроки! Сроки, ваше превосходительство! Я имею все основания думать, что... Бурхард только пожал плечами и встал в знак того, что разговор окончен. С трудом пробравшись на автомобиле к воротам аэроклуба, капитан Косых помчался прямо на главный аэродром эскадры. Там он застал уже Сафара и остальных летчиков. Соседние части готовились полным ходом. Шла боевая зарядка машин заливалась горючее, снаряжались пушки и пулеметы. Кислородные брикеты закладывались в крыльевые кассеты для питания кислородных дыхательных приборов на высоте. Политработники под руководством комиссаров частей обходили машины. Они заглядывали в полетные аптечки. Все ли на месте? Есть ли предписанные наставления медикаменты и перевязочные средства? Заготовлены ли препараты против обмораживания? Они, не стесняясь, открывали личные чемоданчики летчиков, штурманов, радистов. Туда, где не хватало шоколада, они совали плитки кола. Незаполненные термосы отправлялись на кухню для заливки кипящим какао. Не отрывая людей от работы, они совали им в карманы лимоны, попутно как бы невзначай проверяя, надето ли теплое белье, не потерял ли кто-нибудь в спешке перчатки, исправны ли кислородные маски. Женщины, жены командиров, работали в аэродромной столовой. Горячие завтраки упаковывались с термокоробки и отправлялись на машины по количеству людей. Косых проверял подготовку своей части, когда ему вручили приказ. Его часть входит в сводное соединение, получающее специальное задание. Ряд частей, расположенных в данном районе, поступает под команду начальника местного авиагарнизона Дорохова, назначаемого флагманом этой сводной эскадры. По его приказу частям предстояло в кратчайший срок произвести сосредоточение на указанных аэродромах. Десятью минутами позже Косых получил приказание сдать командование и немедленно прибыть в штаб эскадры. Он прикомандировался к флагману. Капитан Косых был рад этому назначению. Перед ним пройдет вся операция, он будет в самом центре управления. Но было тяжело расставаться с частью. Особенно грустно покидать сафары Сумеет ли заместитель капитана направить его темперамент в нужную сторону? Однако размышлять некогда. Косых торопился в штаб эскадры. Он на ходу попрощался с Сафаром. Тот, смущенно улыбаясь, попросил. — Может быть, Сандро, в штабе увидишь кого-нибудь из десантников? Передай привет. Хотелось выскочить из машины и обнять этого крепкого детину. Но автомобиль взял с места. Сафар остался за дымкой пыли. Косых не расслышал его последних слов. По дороге он подхватил грозу. Тот тоже спешил на центральный аэродром. Его истребительная часть была выделена в особый резерв штаба армии. Искоса глядя на приятеля, Косых любовался его спокойствием. Вылезая из автомобиля, Гроза деловито бросил. — Если столкнешься с кем-нибудь из десантников, передай привет Багульным. Хотя голова капитана Косыха была занята совсем другим, все же мелькнула мысль. Теперь я понимаю, почему Сафар так раздражается при виде Грозы. Но о ком же из них Олеся говорила вчера отцу? Дорохова капитан Косых застал уже в штабе перед собравшимися командирами. Флагман вкратце обрисовал создавшуюся обстановку и общую задачу воздушных сил. После отражения первого воздушного нападения наша авиация должна стремительно вторгнуться в расположение врага. Необходимо максимально облегчить Красной Армии переход в наступление и преодоление укрепленной линии противника. Бомбардировщикам предстояло держать под ударом железнодорожные и автомобильные магистрали, для воспрепятствования переброскам противника. Развертывание советской авиации необходимо произвести с такой стремительностью, чтобы ее контрудар был неожиданным для противника, несмотря на то, что он, как нападающая сторона, несомненно, приготовился к нашим контрмерам. Этого можно достичь только за счет сокращения сроков вылета и сосредоточения. Возможно, что при всей их секретности сроки, предусмотренные нашими планами, известны противнику поэтому он при подготовке своего второго налета и в отражении наших действий будет ориентироваться на эти сроки с некоторым их упреждением. Иными словами, мы должны опередить самих себя в два-три раза. «Поэтому», сказал Дорохов, «я буду вам сейчас называть сроки значительно более короткие, нежели те, что предусмотрены боевым расписанием. Они могут показаться чересчур напряженными, но выполнить их мы должны. На нашу эскадру ложится частное, но очень важная задача. Дальние скоростные бомбардировщики должны быть использованы со всей возможной эффективностью. Удар нужно нанести по таким тылам врага, которые он считает неуязвимыми. Для этого в 19 часов штурмовые части вылетают для атаки аэродромов истребителей противника, расположенных на пути следования моих главных сил. В 19.10 вылетают легкие бомбардировщики, под охраной 86-й и 87-й истребительных частей. На них лежит уничтожение материальной части противника на аэродромах, атакованных штурмовиками. Одновременно вылетает разведка из кадры В 19.20 вылетают главные силы эскадры в трех группах. Первая колонна в составе 240 скоростных бомбардировщиков дальнего действия СБД. Вторая колонна в составе 60 СБД. Третья колонна... В составе 360 СБД колонны следуют общим курсом на Варшаву. Цель – привлечь сюда внимание противника. Если германское командование и не приложит усилий к защите столицы своих подневольных союзников, территорию которых они насильственно использовали как плацдарм для войны против СССР, мы только выиграем. Этим с первого же дня создадутся немалые трения в их рядах. Но на Варшаву мы не посягаем. На деревне из Саракомля, между Дембленом и Раденом, Эскадра ложится на новый курс, к Берлину. Произнеся эти слова, Дорохов заметил движение среди командиров. Кое-кто радостно переглянулся. Варшава останется к северу от пути нашего следования. Вероятно, противник сосредоточит все силы на пути следования эскадры. Столицу Германии он даром не отдаст. Это эскадре нужно. Прежде чем мы наткнемся на сопротивление непосредственной обороны центра, группы разделятся. Это произойдет над городом Плешень, вот здесь, Северо-запад не Калиша. Первая колонна будет продолжать полет к Берлину, ей придется принять на себя удар, приготовленный для всей эскадры. Ее задача — отвлечь на себя силы противника. Чем дольше ей удастся создавать впечатление, что она является авангардом наших главных сил, движущихся к Берлину, тем лучше для эскадры, для нашей основной задачи. Первая группа несет лишь небольшое количество мелких бомб для демонстрации весь тонаж используется под огнеприпасы оборонительного вооружения одновременно со своей основной задачей на всем пути совместного следования эта колонна несет крейсерское охранение главных сил вторая и третья колонны над плешенью меняют направление на юго западное вот так это дает нам шанс некоторой скрытности маневра хотя к тому времени как мы подойдем к германской границе нас вероятно откроют сопротивление будет отчаянное но чего бы это нам ни стоило мы должны пробиться к району Фюрт-Нюрнберг. На фотокроках 17 НБИС вы видите этот район в крупном масштабе. На канале Перемычки, соединяющем Дунай и Майн, немцами заново создан гигантский военно-промышленный центр, питающийся энергией так называемой Централи Фюрера, использующей воды обеих рек. Здесь один из основных котлов войны. Одна из главных баз материального питания германской армии – производство вооружений, бронемашин, самолетов. Ниже по майну вы видите бамберг. Здесь, под видом производства искусственного шелка и анилиновых красок, создан новый величайший в мире военно-химический комбинат. Взрывчатые вещества и отравляющие вещества. Наша задача — лишить германскую армию самого мощного из ее военно-промышленных узлов. Дорохов говорил ясно и спокойно. Вторая колонна, продолжал он, в составе 60 машин, бомбардирует плотину водохранилища у централи фюрера. Успешность бомбардировки обеспечит затопление всего района Фюрта и Бамберга. 360 машин третьей колонны бомбардируют главные военно-промышленные объекты Фюрта-Нюрнберга вот по этому плану. Особенно обращаю ваше внимание на этот план. Он обязателен для вас. Мы стремимся к тому, чтобы уничтожению подверглись лишь отмеченные на плане промышленные районы Нюрнберга. Не допускайте жертв среди гражданского населения. Оборонительная обстановка противника изложена в этой сводке. Непосредственную разведку мы должны обеспечить себе сами. Я не хочу идти на операцию с завязанными глазами, но открывать направление своего движения слишком ранней посылкой разведки тоже было бы вредно. Не мне вам говорить, что противник очень силен и подвижен. Необходимо учесть каждую мелочь. Дорохов оглядел присутствующих. Командиры делали отметки на своих картах. Лица были сосредоточены. Комкор искал в них признаки волнения. Их не было. Спокойствие и уверенность. — Точно мы летим на маневры, — подумал Дорохов. — Ну и народ. Он наклонился к военному сводной эскадры Волкову и прошептал. — Ты не считаешь, что твое присутствие было бы полезно в первой колонне? Ей может прийтись очень трудно. Нужна крепкая воля. Ничто не должно сбить колонну с пути. Волков молча кивнул. — Военком эскадры, бриг, комиссар, Волков следует с первой колонной, — сказал Дорохов и посмотрел на часы. — Товарищи командиры, до вылета разведки осталось тридцать две минуты. Я назвал очень жесткие сроки. Части справятся? — Странный вопрос, — пробормотал кто-то из командиров, но Дорохов сделал вид, что не слышит. — Не сомневаюсь, товарищ Комкор, — сказал командир разведывательной части полковник Старун. Он первым покинул совещание. Один за другим уходили командиры. Около Дорохова остался только бригадный комиссар Волков, один из самых молодых, но и наиболее способных комиссаров наших военно-воздушных сил. За выполнение некоторых заданий правительства он был награжден двумя орденами. Спокойный, рассудительный, умеющий сохранить хладнокровие в самых трудных обстоятельствах, человек железной воли и необыкновенного напора. Все знали о симпатии Дорохова к Волкову. Капитан Косых видел, что теперь... Поставив своего друга в наиболее трудное место, командир эскадры хочет на лишнюю минуту задержать его. Закончив указание, Дорохов особенно тепло сказал Волкову. — Тебе досталось жаркое дело. — Ну что ты, — спокойно усмехнулся Волков, — у меня возни будет меньше. Я буду здесь раньше тебя. — Прощай, — сказал Дорохов. — Передай командирам, что на этот раз больше, чем когда-либо от каждого из них, зависит осуществление Ворошиловского завета. «Драться за победу малой кровью. Нужно выбить оружие из рук врага. Сделаем!» — ответил Волков. Средства. Воздушная обстановка на юго-восточном участке 18 августа была такова. В 16 часов 57 минут 18 августа пограничные посты обнаружили приближение противника. В 17 часов первые германские самолеты перелетели границу СССР. В 17 часов 1 минуту начался воздушный бой. В 17 часов 30 минут последний неприятельский самолет первой волны покинул пределы Союза. В 17 часов 34 минуты советские истребители прорвали охранение противника и вошли в его расположение. Подавив авиацию ПВО, они провели в пределы противника соединение легких бомбардировщиков и штурмовиков, предназначенные для уничтожения аэродромов сосредоточения германской авиации Юго-Западного фронта. 18 часов 20 минут После тщательной высотной разведки, донесшей свои наблюдения с расстояния свыше 200 км из тыла противника, вылетели первые соединения тяжелой советской авиации, предназначенные для бомбардирования транспортных магистралей и узлов прифронтовой полосы, занятой немецкими войсками Торнополя, Львова, ровно Сарн и Ковеля. К девятнадцати часам времени вылета первых штурмовых частей Дорохова было уже получено радио о том, что железнодорожный узел Львова, забитый германскими воинскими составами, объят огнем от советских бомб. Одновременно пришли сообщения и о первых серьезных жертвах с нашей стороны. Возвращение бомбардировочной группы, подвергшей бомбардировке Львов, было отрезано вражескими истребителями. Пробиваясь в свое расположение, группа понесла тяжелые потери. Об обстановке на земле и действиях наземных частей Красной армии сведений в штабе кадры пока не было. Конечной целью всех боевых операций воздушных сил было облегчение наземным войскам перехода границы, но судить о чем-либо за несколько часов, истекших со времени нападения немцев, было трудно. Скоротечность воздушных операций не определяла темпов действий на земле. Они развивались неизмеримо медленней Но это вовсе не значило, что воздушные силы сами по себе изолировано от армии, могут решить основные задачи, навязанные Советскому Союзу войны. В этом очень хорошо отдавали себе отчет все командиры кадры Меньше всего они думали о том, что могут самостоятельно решить судьбу войны, как бы важны и успешны ни были их операции. В 19 часов поднялись первые штурмовики из кадры Дорохова. Летя лощинами, долинами рек, прогалинами в лесах, иногда на высоте не более 10-12 метров, Штурмовики до последней минуты сохранили скрытность своего движения. Все внимание противовоздушной обороны противника сосредоточилось на легких бомбардировщиках, двигавшихся с десятиминутным интервалом за штурмовиками на высоте около 6000 метров. Когда легкие бомбардировщики только еще входили в зону действия зенитных батарей противника, аэродромы его истребительной авиации подверглись стремительной атаке штурмовиков. В то же время разведывательная часть дальнего рейда под командованием полковника Старуна на большой высоте проникла в тыл противника, перелетев границу в районе Киликиев-Корец. Армейская истребительная авиация противника, расположенная в этом районе, получила задание от командования по подготовке операции для своих бомбардировщиков, намеревавшихся лететь на советские железнодорожные узлы. Вылет немцев был назначен на 40 минут позже того времени, когда они были застигнуты на земле советскими штурмовиками. Первые штурмовики, идущие на бреющем полете, оставаясь неуязвимыми для зенитной артиллерии, забросали аэродромы в Сусне и Погореловке фугасными бомбами замедленного действия. Взрыватели бомб устанавливались с таким расчетом, чтобы разрывы происходили в сроке от минуты до часа и даже до двух. На все время действия этих бомб летное поле было недоступно для восстановления повреждений, произведенных разрывами в Следующей очереди штурмовиков пришлось уже труднее. Пришедшие в себя аэродромные команды бросились к зенитным пулеметам. Штурмовиков встретили огнем. Они должны были пустить в ход дымовую завесу. Хотя завеса затрудняла их собственную работу по бомбежке аэродромов, но зато парализовала пулеметчиков на земле. Кроме того, устойчивые острова дыма создали очень хорошо видимую цель для идущих за штурмовиками легкобомбардировочных частей. Ангары противника подверглись бомбардировке зажигательными бомбами. Процент поражения был вполне удовлетворительным, несмотря на хорошую работу ПВО противника. Свыше 50% его новеньких двухпушечных истребителей были уничтожены на земле, прежде чем успели подняться в воздух. Летный состав вражеских частей, подвергшихся атаке, проявил упорство. Офицеры бросались к машинам, невзирая на разрывы бомб и пулеметный огонь штурмовиков. Они вытаскивали самолеты из горящих ангаров истребители совершали разбег по изрытому воронками полю навстречу непроглядной стене домовой завесы и непрерывным блескам разрывов многие тут же опрокидывались в воронках другие подлетали вскинутый разрывом бомб и падали грудой горящих обломков сквозь муть домовой завесы там и сям были видны пылающие истребители пораженные зажигательными пулями и все таки некоторым офицерам удалось взлететь с мужеством слепого отчаяния и злобы не соблюдая уже никакого плана Вне строя они вступали в одиночный бой с советскими самолетами. Но эта храбрость послужила лишь во вред собственной обороне. Их разрозненные усилия не могли быть серьезным препятствием работе советских самолетов и только заставили прекратить огонь их же собственную зенитную артиллерию и пулеметы. Через 20 минут после появления первого штурмовика над зоной расположения истребительных аэродромов противника показались главные силы Дорохова. Эшелонирование наших сил было рассчитано таким образом, чтобы колонны Дорохова имели возможность пройти над аэродромами истребителей, прежде чем немцы успеют оправиться от удара, нанесенного нашей предварительной атакой. Даже если бы советской авиации не удалось, в буквальном смысле слова, закупорить немецкие аэродромы, в их работе должен был создаться интервал, позволяющий Дорохову миновать опасную зону. Расчеты нашего командования оправдались. Несмотря на выдержку летчиков противника, готовых тот час после окончания атаки идти в полет, наземная служба оказалась неспособной обеспечить им вылет. И прежде всего, не могли быть так быстро введены в строй материальные резервы, чтобы восполнить убыль сгоревших и поврежденных самолетов. Летчикам попросту не на чем было подняться в воздух. Первые же часы боевой обстановки со всей реальностью выявили социальные недостатки неприятельской армии, прикрытые в мирное время жестокой дисциплиной. Не следует забывать, что вспомогательный технический персонал такого рода войск, как авиация, механики, мотористы, оружейные мастера, радисты, электрики и десятки других маленьких специалистов, на труде которых зиждется техническая готовность боевого самолета, были солдаты. Солдатские кадры авиации пополнялись из рядов индустриальных рабочих, главным образом металлистов Если немецкие офицеры стремились поскорее подняться в воздух для борьбы с советскими самолетами, то у солдат на этот счет было свое мнение. Они проявляли значительно меньшее рвение. Пока грохотали на аэродроме бомбы с замедлителями, сброшенные советскими самолетами, солдаты предпочитали отсиживаться в убежищах. Работа на аэродромах шла более вяло, чем того требовали обстоятельства. Первые же разрывы советских бомб подтвердили со всей очевидностью тяжелый для германского командования недостаток технических войск. Слишком многое зависело от людей, обладающих умелыми и грубыми руками, Слишком многое, господа офицеры, не умели делать сами. Если в пехоте солдат, попавший в бой, под страком наведенных на него с тыла пулеметов полевой жандармерии, волей-неволей должен идти вперед, стрелять, колоть и умирать за тех, кому он хотел бы всадить в живот свой штык, то здесь, в авиации, где нужны прежде всего умелые руки ремесленника и смекалка мастерового, пулеметам не поможешь. Увы, это было слишком ясно и самим офицерам беспомощно метавшимся по аэродрому в поисках исправных самолетов. Таких самолетов были единицы. Они были бессильны помешать хотя бы одной эскадрилье Дороховской эскадры следовать по своему пути. К 20 часам замыкающие части Дорохова проследовали над зоной истребительной авиации противника. Растянувшись по фронту почти на 10 километров, эшелонированные до 15 километров в глубину, группы эскадры шли на высоте 7 тысяч метров. Эта высота не была предельной для самолетов СБД, входивших в состав главных сил эскадры Дорохова. Конструкция их имела некоторые принципиальные отличия от схемы бомбардировщиков, установившейся к тому времени в воздушных силах Европы и Америки. Главной отличительной чертой самолета СБД являлось применение на нем паротурбинной силовой остановки. К тому времени 80% всех авиационных средств мира были снабжены бензиновыми двигателями, обычного четырехактного цикла. Лишь 14% имели на борту нефтяные двигатели дизельного или полудизельного типа с зажиганием от свечи или самовоспламенением смеси. Из этих 14% 11 принадлежали немцам и два американцам. В Третьей империи с наибольшим упорством проводились опыты создания авиационного дизеля. Нельзя сказать, чтобы только эта страна нуждалась в освобождении своего воздушного флота от бензиновой зависимости. Почти в таком же положении была Франция, не имевшая своей нефти, Италия и другие страны. Но никто так не боролся за эмансипацию военных воздушных сил и за снабжение их двигателем, способным работать на грубых сортах топлива, как немцы. Эта борьба развивалась сначала по линии освоения тяжелых погонов нефти, Затем желудок мотора стал приспосабливаться к поглощению жидких синтетических топлив. Настоятельная необходимость экономии горючего диктовалась катастрофическим с военной точки зрения положением Германии в отношении нефти. Германии нужно было во время войны иметь 18 миллионов тонн жидкого горючего в год. Ввоз нефти из Румынии был невелик. Сама Германия производила всего около 2 миллионов тонн жидкого топлива. Командование потребовало от химической промышленности покрытие дефицита производством бензина из каменного угля. Но для этого понадобилось бы истребить на перегонку 65 миллионов тонн антрацита, то есть половину всего, что имела Германия в целом. 50% угля пришлось бы изъять из хозяйственного оборота страны или восполнить иными видами топлива. Это было не под силу германскому хозяйству. Опыты добывания бензина из бурых углей показали, что их нужно для этого втрое больше, чем антрацита. Для добывания этого сырья пришлось бы спустить в шахты 500 тысяч новых углекопов, 15 армейских корпусов. Этого Германия тоже не могла сделать. Пришлось идти по пути лихорадочного накапливания импортной нефти. С другой стороны, велись усиленные работы по созданию взрывных двигателей, способных работать на беззольной каменноугольной пыли. Процесс освобождения от бензинового мотора ко времени открытия военных действий был закончен в германской тяжелой авиации. Наиболее прожорливые типы самолетов – бомбардировщики – были переведены на синтетическое горючее, могущее поставляться химической промышленностью преимущественно за счет внутренних сырьевых ресурсов. Если считать верными данные германского командования о том, что к началу войны в рядах его бомбардировочной авиации находилось всего 2400 машин, с суммарной мощностью моторов в 7 миллионов 200 тысяч лошадиных сил, то каждый час полета бомбардировщика отнимал бы из мобилизационных запасов империи 1440 тонн нефти. А так как средняя суточная работа бомбардировщиков в первые дни этой войны достигла небывалой цифры в 9 часов, 800 цистерн нефти в сутки требовалось одним бомбардировщиком Благодаря переводу бомбардировщиков на топливо, не являющиеся погонами нефти, Запасы последней могли быть использованы для авиации истребительной, требовавшей суточного расхода в 5000 тонн. По совершенно иной принципиальной линии развития силовой установки тяжелых самолетов пошли советские конструкторы. Группа молодых инженеров удачно использовала централизованную силовую установку на самолете большого тонажа Смелый переход на длинные валы, передач, сделал возможным отказ от установки многих моторов можно было перейти к одному двигателю большой мощности и передавать его энергию винтом, отнесенным на любое расстояние в крылье. Это имело значительные аэродинамические и тактические преимущества. Оставалось найти такой двигатель, который при небольшом удельном весе позволил бы сосредоточить высокую мощность и был бы достаточно компактным. Выходом явилась паровая турбина. Отдача ее росла за счет повышения оборотов. Критическое число – лимитированная прочностью материалов с применением так называемых агатовых сталей выросла необычайно возможность отдаления от турбины котла и конденсатора позволила разнести всю установку по самолету так что его лоб определялся лишь габаритами человека и вооружения сновска лоб самолета измеряется площадью его наибольшего поперечного сечения чем больше лоб тем больше сопротивления воздуха лобовое сопротивление конец сноски Кроме этих, если можно так выразиться, аэродинамических преимуществ турбины, она открыла перед самолетом и совершенно новые высотные перспективы. Отпадала проблема поддержания в камере сгорания двигателя некоторого минимального давления, могущего сохранить ему расчетную мощность. Необходимость наддува и производящих его сложных двух- и трехступенчатых нагнетателей отпадала. Двигатель перестал задыхаться. Интенсивность генерации пары была сделана постоянной, не зависящей от высоты и скоростного режима полета. Это принципиальное изменение в двигательном хозяйстве самолета позволило пересмотреть и его конструктивную схему. Последним, очень важным преимуществом паровой установки являлась возможность использования в топке тяжелого нефтяного топлива повышенной теплотворной способности, достигаемой путем прибавления некоторых химических веществ. О том, какое значение имело применение тяжелого топлива по сравнению с бензином, Каким облегчением это являлось для нефтеперегонной промышленности, можно судить по тому, что трудоемкость нового топлива как продукта производства относится к трудоемкости прежнего авиационного бензина как один к трем с половиной. Боевое значение нового топлива заключалось еще в том, что опасность возгорания при попадании снаряда или пули в баке была сведена к минимуму, а пожар от удара при падении, столь обычное явление в бензиновой авиации, был почти исключен. Самолет СБД? Благодаря удобному и компактному расположению силового агрегата и движителей, приобретал повышенную боеспособность. Сноска. Движителем называется приспособление, преобразующее энергию двигателя в движение. У паровоза движителем является ведущее колесо, у трактора гусеница, у самолета пропеллер. Конец сноски. Это обусловливалось, с одной стороны, тем, что каждый из огневых точек получила значительно больший обстрел, с другой – Присутствием на борту СБД такого мощного источника энергии, как генератор пара. Все манипуляции по перемещению пулеметов и пушек были возложены на сервомоторы, получившие питание от центральной «Динамо». Благодаря этому все оборудование могло быть пересмотрено. Подверглась реконструкции и артиллерийское вооружение СБД. Калибр пулеметов был доведен до 14 мм. Носовая и хвостовая башни получили пушки 55-мм калибра. Скорострельность пулеметов была доведена до 2000 выстрелов в минуту. Пушки выбрасывали 700 снарядов в минуту. Экономичность турбин позволила повысить дальность полета, доведя ее до 3500 км при бомбовой нагрузке в 1250 кг. Даже при этой нагрузке машина сохраняла очень высокую крейсерскую скорость на боевой высоте. При этом посадочная скорость не превышала 45 км. Это были первые машины в мировой практике с подобным диапазоном скоростей. Расчетный потолок СБД был равен 14 тысячам метров. По сравнению с бомбардировщиками прежних типов, СБД представляли машины стремительного ударного действия. Рядом с прежними машинами они были большим шагом вперед. Этим шагом советская авиация была обязана коллективу молодых специалистов, смело сломавших изжившие себя технические традиции. 19 часов, 21 час, 18 августа. Получив назначение к командиру эскадры для связи, капитан Косых рассчитывал иметь много свободного времени и проследить за ходом всей операции. Он не учел того, что впервые в действительной боевой обстановке 660 бомбардировщиков с приданными им 60 самолетами разведки, то есть в общем 720 машин, пойдут под командой одного человека в общий рейд. В разных точках, группах, колоннах этой эскадры могли возникнуть положения, требующие неоднократных перестроений, эволюции и перемены курсов. Если флагман не будет знать обо всех этих изменениях, то в конце концов может получиться путаница, разобраться в которой будет невозможно. Перед косых была целая серия планшетов с нанесенными на них схемами соединений. В его распоряжении был предоставлен отвод от приемника флагманской радиостанции он должен был отцеживать из донесений то что относится к изменению порядков и строев в колоннах и немедленно передавать эти сведения в пост управления флагмана эта обязанность вопреки ожиданиям косых почти не оставляла ему времени на то чтобы изредка воспользоваться имеющейся в полу оптической зрительной трубой сильные линзы которые давали возможность видеть на земле ряд деталей несмотря на высоту в 7000 тысяч метров общий характер местности над которой летели колонны эскадры пока мало чем отличался от хорошо знакомого косых украинского ландшафта. Но сильная оптика позволяла определить разницу в обстановке. После сплошных колхозных массивов бросалась в глаза мозаичная раздробленность полей. Желтые квадраты яровых беспорядочно перемешались с косыми, уродливыми клинышками распаханных озимых Большинство рабочих поселков в индустриальных районах представляли собой серые пятна убогих хибарок, беспорядочно облепивших площадки заводов. Время от времени среди лоскутных крестьянских полей в объективы трубы входили более крупные пятна. Где-нибудь на опушке рощи или на холме у реки можно было различить белое пятнышко помещичьей усадьбы. Сознание, что халупы нищих деревень и хибарки рабочих поселков набиты людьми, с жадностью и надеждой следящими за советскими самолетами, наполняло косых чувством острого любопытства. Совершенно забывалось, что внизу имеются, вероятно, зенитные батареи, аэродромы, истребители. А когда эта мысль приходила на память, становилась странной, почти непонятной, легкость, с какой колонны вот уже целый час движутся на территории Польши. После прорыва сквозь зону истребительной авиации им не оказывалось никакого сопротивления. Эскадра без боя проникла уже почти на 300 километров вглубь чужой страны. Несмотря на подозрительность подобной инертности противника, главные силы эскадры могли двигаться совершенно спокойно. Разведка шла впереди веером, выдвинутым на 50 километров. Разведчики летели патрулями на высоте от 7 до 8 с половиной тысяч метров. Они оставались почти невидимыми и неслышимыми. Еще несколько лет тому назад они были бы на такой высоте совершенно слепы и, следовательно, бесполезны. Но применение мощной оптики в соединении с автоматически работающими фотоаппаратами позволяло теперь вести самое действенное наблюдение пересекаемой местности. Постановка разведывательной работы в дальних рейдах была совершенно новой. По новому наставлению разведке сопровождения дальнего рейда, на обязанности летчика-наблюдателя лежало главным образом наблюдение за окружающим воздушным пространством.